Глава 6. Как ему Лада удалось выяснить, при жизни забыл до да Диане звали разными именами. Добработница звала ее Былой, сказав, что таким было желание самой хозяйки, которая с особым чувством гордости повторяла, что в переводе с итальянского это имя означает «прекрасное», «красивое». Немногочисленные ученики из состоятельных семей, бравшие у нее частные уроки французского, шепотом называли ее «Мадам Медичи» за властный голос, тяжелый характер и холодный взгляд. Но охотно платили ей немалые деньги в обмен на возможность заполучить скамью в аудитории столь престижной Сорбоны. Соседи же в один голос твердили, что было в забыли что-то хищное, даже дьявольское, и никто не мог выдержать ее взгляда дольше пяти секунд, не опустив своих глаз. Никто. По этой причине они дружно окрестили ее ведьмой и старухой Шипокляк, по причине того, что порой она носила на голове старомодную плоскую бархатную шляпу с лазуревой лентой. Первой в списке свидетелей, с кем пообщался лейтенант, была соседкой до Диани с нижнего этажа по имени Этери. Подойдя к двери, он нажал на клавишу звонка. «Кто там?» Спустя пару минут донесся женский голос. «Откройте, это полиция!» В ответ тишина и никаких признаков движения. Вспомнив, чему его учили в полицейской академии, он больше не стал жать на кнопку звонка, но и уходить не торопился. Он знал. Сейчас обитатель квартиры выглянет в окно, увидит автомобиль полиции, на крыше которого беззвучно крутятся проблесковые маяки, проявит интерес. Если после этого дверь откроется – Значит, убийство соседки станет для хозяйки квартиры новостью. Хотя в таком случае ей просто нечем будет ответить Лада на его вопросы. Но дверь по-прежнему не открывалась. Значит, хозяйка квартиры могла что-то видеть. Она контакт не идет, потому что непробиваемая тупица. А может и не видела ничего, но все равно тупая. Лада снова нажал на кнопку звонка. «Да что это такое?» Донесся из-за двери возмущенный возглас – Послышались щелчки открываемых замков. Приоткрылась дверь. «Что вам от меня нужно?» Спросила невзрачная крупная женщина средних лет с сильными руками, надетая в коричневое платье, поверх которого пестрел длинный цветастый передник. «Женщину убили! Вашу соседку!» Невозмутимо сказал Лада, раскрыв корочки служебного удостоверения. «И что?» Через силу выдавила из себя женщина. «Так ведь убийцу найти надо, или нет?» «Вы что, собираетесь меня запрашивать?» «А я не обязана отвечать на ваши вопросы. Я законы знаю». «Нет-нет, колбота на Не допрашивать, а опрашивать. Это совершенно разные вещи. Видите ли, я даже не веду никакого протокола. Мы просто побеседуем». «О чем?» «Ну, например, о том, не заметили ли вы каких-нибудь посторонних людей вчера вечером? Может быть, шум слышали?» Никого я не видела и ничего не слышала. С каменным выражением лица отрезала Этери. Уходите. Что это такое? Уже и лобби в своем доме спокойным поесть не дают. Колбатуна Этери, не советую вам так вести себя. Ваш отказ лишь вызовет ненужный вопрос у следствия. Лучше скажите, где вы были вчера в десять часов вечера. Как где? Дома я была. Смотрела индийский сериал. Потом пошла спать. «Хорошо. Что вы можете рассказать о погибшей?» Внимательно посмотрел на свою собеседницу лейтенант. «А что вам рассказать? Это было? Ни с кем из соседей толком не общалась. Строила из себя культурную эту...» Забыла, как это слово называется. «Аристократку». Как будто она не знала, что в каждом белиском дворе есть свои традиции, и надо жить по этим законам. Она другая была совсем, не такая, как все... Раз в год улетала во Францию и возвращалась оттуда с заграничным барахлом двух кожаных чемоданок, которые она называла какими-то саквояжами. Все фасон держала. Платья модные, шляпки с перьями, перчатки, туфли на шпильках. Мерси, пардон, ардон. Простите, мы говорим на абсолютно разных языках. И прижимала ладони к вискам, как будто по моей вине у нее начинала болеть голова. Фу, интеллигентка недоделанная. Вообще никого она себе близко не подпускала. Ну, конечно, мы же люди простые, не ее круга. По театрам, музеям, филармониям не шляемся. И, между прочим, правильно делаем, что не тратим деньги на эту ерунду. Лучше оставить их на продукты. Вот как они подорожали. Разве я не права, а? Какие у вас были отношения? Нормальные, как у соседей. Женщина растерялась. Глаза ее бегали из стороны в сторону. Руки дрожали, водовое волнение. Нормально говорите? А вот мне сказали, что...» Ну, честно говоря, я ее терпеть не могла. Даже побаивалась немного. Все ее побаивались. Никто не хотел с ней связываться. «Так в чем же причина?» «А почему все так несправедливо? Одни получают от жизни все, а другие ничего». «Разве это правильно?» И потом, сколько себя помню, было всегда пыталась испортить не настроение. Вечно находила к чему притраться. То обвиняла в том, что мы слишком шумные, то мусорим в подъезде и на лестнице, то мертвых мышей ей под дверь подбрасываем. Говорила, что за дом у нас такой, одна деревня понаехала. Естественно, она нас имела в виду. «Мы же в Тбилиси с Гурджаани приехали» и все жалобы строчила участковому в том управлении, во всей станции, а те потом приходили сюда с проверкой. Злобно ответила Этери. Лучше бы она за своей жизнью следила. А что в жизни забыла, было не так? Да все было не так у этой грешницы, зашипела Этери. По лицу ее пробежала какая-то тень, в глазах блеснуло что-то странное, недоброе. «Любовника она завела себе молодого, вот что, представляете, да? Совсем стыд потеряла. Видно, страсть у них там вспыхнула на старости лет. Понятное дело, что соседи шушукались между собой, осуждали ее, ругали, но в лицо ей, конечно, никто ничего не говорил. Минуточку, на Этери, что вы знаете об этом человеке?» Я точно помню, что было, называла его Давидом. Он такой, как сказать, высокий, с мускулистыми плечами, узким тазом. Ее руки нарисовали в воздухе треугольник. Лицом слегка смуглый. Волосы черные, как смоль. На носу маленькая горбинка. А зубы, я заметила, все крепкие, ровные и абсолютно белые. Полный рот больших белых зубов. И милые ямочки на щеках. Ну просто красавец. Кокетливо простонала Этери, прижав ладони к груди. Откровенно говоря, как женщина, я даже немного завидовала ее счастью. А его жалела. Неужели ему было приятно трогать ее тело? Хотя было, ясное дело, и заморозила свой возраст каким-нибудь эликсирами молодости. Но когда случайно узнаешь, что ей по бумагам целых 65... Хотя, я думаю, для него это была просто работа. В каком смысле работа? Не понял Лада. «Да в самом прямом!» Насмешливо охмыкнула Этери. «Ваймэдэда, что ж тут непонятного? Вы, молодой человек, такой наивный, что ли? А еще полицейский называется!» «Продолжайте, пожалуйста!» Задумчиво произнес лейтенант. «Так что между вами произошло?» Недавно, прямо перед домом, я встретила знакомую и рассказала ей, что наша ведьма приворожила красавца-мужчину, намного моложе себя и что кормит его бутербродами, но почему-то называет их каким-то дурацким словом «канапе». Интересно, как она дожила до своих лет, так и не научившись готовить? Хотя зачем ей уметь готовить, если есть деньги на домработницу? Наверное, я говорила очень громко, и мои слова дошли до уши Беллы, потому что в тот вечер у нас состоялся довольно неприятный разговор. Что за разговор? Вы поскандалили? «Нет, к отцову, что вы такое говорите?» Она вообще не умела скандалить, только посмотрела на меня своим холодными глазами и сказала, «Я слышала Этери, что вы разносите поручащие меня мерзкие слухи». Я попыталась соврать, как умела, или сказать, что все было совсем не так, но она жестом остановила меня, впившись своим взглядом, от которого мне всегда становилось не по себе. Казалось, что сердце сковало январским холодом. Не вздумайте ничего говорить, я знаю, что это правда, процедила она. У вас нет таланта актрисы, если вы знаете, что это такое. Так вот не вам меня судить. Это моя жизнь, и отчитываться я ни перед кем не собираюсь. А уж перед вами тем более. Да, кстати, вам никогда не удастся быть такой молодой, как я, несмотря на то, что мне уже немало лет. А знаете почему? Потому что возраст счастью не помеха. Впрочем, вам этого не понять в силу узости мировоззрения. Да и воспитанность на базаре не купишь». И не сказав ни слова больше, она повернулась ко мне спиной и ушла, не оглядываясь. А на следующее утро я заметила иголку на своем пороге. Представляете, да? Вышла в магазин за хлебом, но по дороге упала на тротуаре и подвернула себе ногу. Было так больно, как будто током ударила. Еле доквыляла домой. Это точно ее рук дело. «Ведьма!» Она только и мечтала, как бы поскорее выжить меня из подъезда. Да вы поговорите с мэри, что живет прямо напротив было. Она вам еще не такое расскажет. Все, больше ничего не знаю. Простите, у меня хачапури горит в духовке». Не попрощавшись, она торопливо закрыла дверь перед самым его носом. Поднимаясь по лестнице широкими мраморными ступенями и уходящими ввысь потолками, лейтенант вдруг вспомнил. Он где-то читал, что Лугунов Лгунов черные глаза – Узкая верхняя губа и острый подбородок. Разве не так выглядит эта Этери? И странно, что в подъезде совсем не было запаха хачапури. Как такое возможно? Вот когда его мать печет хачапури с молодым имертинским сыром, исходящая паром с поджаристой корочкой от божественного аромата, жители соседних улиц теряют рассудок. Наврала, значит, Этери.